Глава тринадцатая Где-то в коридоре хлопнула дверь, и раздался негодующий голос Оливии. «Шарлотта, дрянная девчонка, что ты там делаешь?» Парочка испуганно переглянулась. Точнее, испугалась только Шарлотта. На лице Стефана читалось скорее желание придушить вздорную тетку. «Она сейчас кликнет дядю!» — придушенно ахнула девушка. Шаги в коридоре приближались. «Не успеет», — подмигнул Стефан. Подхватив со спинки кровати шелковый халат, он кинул его Шарлотте и мотнул подбородком в сторону ширмы. «Платье долой и надевай». Щечки девушки слегка порозовели, но, кивнув, она все-таки скрылась за ширмой. Стараясь производить как можно меньше шума, Стефан задвинул ногами под кровать осколки нелепой вазы, если это, конечно, была ваза. Вернул на место ковер, переставил обратно стол и окинул комнату быстрым взглядом. Не осталось ли еще каких-то следов происходившего? Мгновение, и толстая книга по ритуальной магии скрылась под подушкой, а одеяло напротив отлетело в сторону, как будто девушка только встала. А Оливия уже колотила в дверь. «Открывай немедленно!» — Шарлотта выскочила из-за ширмы, с благодарностью кивнула, заметив наведенный порядок. «Ты крепко спала», — одними губами подсказал Стефан и скрылся за плотной гординой. Глубоко вздохнув, Шарлотта подошла к двери и, щелкнув задвижкой, распахнула створку. Багровая от злости Оливия, внезапно потеряв опору, ввалилась в комнату, едва не упав. Девушка и не подумала поддержать тетку. Вместо этого она зевнула, старательно прикрывая рот ладошкой, и посмотрела на хмурого полковника Мацуса. «Что случилось, дядюшка?» Тому происходящее явно не доставляло никакого удовольствия. Халат сидел криво, брови сошлись в одну линию, и даже знаменитые усы, вопреки обыкновению, уныло обвисли, углубляя мрачные складки в уголках рта. «Я точно знаю, она здесь не одна!» — воскликнула Оливия, ткнув пальцем в оплывшую свечу на столе. — Ах, это я не люблю спать в темноте! — пожала плечами Шарлотта, стараясь говорить спокойно. — Проверь все, дорогой! — требовательно позвала супруга Оливия. Полковник явно неохотно вошел в комнату и, избегая смотреть на племянницу, огляделся. Распахнул створку платяного шкафа, заглянул в маленькую ванную и под конец откинул в сторону тяжелую гордину. В этот момент у Шарлотты перехватило дыхание, но и там никого не оказалось. «Окно — Окно! — с торжеством подсказала тетка, заметив, что оно лишь прикрыто, а не заперто полностью. Также молча полковник одним движением распахнул раму, высунулся по пояс, демонстративно осматривая совершенно пустой полутемный двор, и, наконец, тяжело развернулся к жене. — Никого! — А кого вы ищете-то? — осведомилась Шарлотта. — Хоть бы пояснили. Она скрестила руки на груди, чтобы никто не заметил, как они дрожат, и прислонилась к столбику балдахина. Ноги подгибались от страха. — Она была здесь не одна, — пропустив вопрос племянницы мимо ушей, выкрикнула Оливия. — Но я никого не вижу, — мрачно констатировал полковник. — Тут только мы с тобой, и я все сильнее недоумеваю, зачем. — Говорю тебе, она была здесь с любовником, — зло выдохнула тетка. — И где он? — приподнял бровь полковник Мацус, смирив жену неодобрительным взглядом. На это Оливии ответить было нечего. Мужчина, печатая шаг, пересек комнату и крепко взял супругу под локоть. — С меня довольно. Не знаю, что там за история с дуэлью, завтра разберусь. Но твои подозрения переходят всякие границы. Пойдем ка Он оглянулся на племянницу и добавил, «Прости, Шарлотта, твоей тетке приснился кошмар». «Ничего», — пискнула девушка. Когда дверь за мрачными родственниками захлопнулась, девушка без сил осела на кровать. Но секунду спустя снова вскочила и бросилась к окну. «Стефан!» — полголоса позвала она, выглядывая наружу. Тот как раз перебирался через витые перила ближайшего балкона. «Одну минуту». — Фух, магия всемогущая! — с облегчением выдохнула Шарлотта. — Я думала, ты свалился в кусты. — До кустов еще лететь и лететь! — усмехнулся Стефан, покосившись вниз. — Вон так лумба куда более вероятное место приземления. — Ну, тебе виднее! — нервно хмыкнула девушка. — У тебя опыт. — Хоть на что-то полезное этот опыт сгодился! — поморщился Эдгертон, поудобнее перехватывая толстую плеть плюща. Хотя я бы предпочел его не углублять. — Тоже верно, — прыснула Шарлотта. — Мне пора покинуть твой гостеприимный дом, дорогая. Чую, если эта змея заставит твоего дядюшку снова высунуться в окно, получится некрасиво, — согласился Стефан. — Только ты ступай обратно. Не хочу, чтобы видела меня в такой идиотской ситуации. Я уже видела тебя в подобной ситуации, но не лежащего в кучу удобрений для роз ухмыльнулся Эдгертон, и я предпочел бы, чтобы не видела и дальше. Шарлотта улыбнулась, но спорить не стала. — Сообщишь завтра, как пройдет поединок, вряд ли я смогу посмотреть сама. — Обязательно, — кивнул Стефан и выжидательно взглянул на свешивающуюся из окна девушку. Та вздохнула, но покорно прикрыла раму. Впрочем, от окна отходить не стала, чутко вслушиваясь в шорохе и невнятное бормотание снаружи. Наконец все стихло, подождав для верности еще несколько минут, она снова выглянула в окно. На стене никого не было, как и на тускло освещенных ночными фонарями аллеях. Только у кустарника, прикрывающего задний двор от взглядов обитателей особняка, мелькнула какая-то тень. Шарлотта выдохнула и окончательно закрыла окно. Прошлась по комнате, поправляя сбившиеся драпировки. Пнула носком туфельки осколок погибшей вазы. К счастью, ускользнувшая от недоброго внимания Оливия, улыбнулась каким-то мимолетным мыслям и задула оплывшую свечу. Комната погрузилась в полумрак, слегка разбавленной слабым светом луны, пробивающимся сквозь неплотно задернутые гордины. Закрывать их полностью девушка поленилась, скользнула под одеяло, обнимая подушку, и глубоко вздохнула. Что-то изменилось, она не могла бы точно описать, что именно, но что-то такое сломалось в ней самой или, скорее, наоборот, встало на место. От этого было тепло, и даже очередная отвратительная выходка тетки не могла разрушить теплое чувство. Девушка прислушалась к себе, пытаясь разобраться с непонятными ощущениями, но потерпела поражение, все было как обычно. Даже холодка под сердцем, как тогда, когда она попыталась отдать свой дар Стефану, и того не было. Из-за понесшихся вскач событий Шарлотта поначалу не обратила на это внимания, но сейчас четко понимала, что теплое мерцание магии не только не погасло, но и стало сильнее. Словно это не она поделилась силой со Стефаном, а он с ней. «Надеюсь, мы ничего не перепутали», — пробормотала она нащупывая под подушкой шершавую оболочку старинного фолианта. Но испугаться всерьез Шарлотта не успела. Сон смотрел раньше. Несколько минут спустя ее дыхание выровнялось, а пальцы расслабились. Все проблемы мира временно оставили ее в покое, и, без сомнения, после такого сумасшедшего дня это было более чем необходимо. Проснулась Шарлотта поздно. Солнце уже поднялось высоко и лениво заглядывало в щель между шторами, ярким лучом рассекая комнату на две неравные части. Девушка потянулась и огляделась мутным со взглядом. На столе стоял остывший завтрак. Значит, появление служанки она благополучно проспала, лишив себя возможности выяснить, что происходит в доме. Вспомнив ночные события, Шарлотта нахмурилась и неохотно выбралась из-под одеяла. По крайней мере, пока изменений ничто не предвещало. В доме царила тишина, а дверь вновь была заперта на ключ. Позорное возвращение к родным пенатам все так же маячило темной тенью в ближайшем будущем. Впрочем, собственная судьба сейчас волновала Шарлотту мало. О своих неприятностях она вспомнила мимоходом, И тут же опять забыла, куда сильнее беспокоила неизвестность. Если верить часам, дуэль Стефана уже давно состоялась. Старый учитель, конечно, рассказывал ей о магических поединках, которые длились больше суток. Но Шарлотта была уверена, что это не тот случай. Хоть она и видела обманутого жениха лишь мельком, но все же видела. И впечатление архимага, способного швыряться боевыми чарами несколько часов подряд... Он не производил. Девушка подошла к окну и, раздвинув гордины, распахнула раму. В небольшом парке, окружающем особняк, ничего интересного не наблюдалось. Ветер играл листвой, щебетали птицы, изредка мелькали силуэты слуг, все как всегда. Шарлотта нервно закусила губу и отошла от окна. Высматривать Стефана сейчас, среди бела дня, было по меньшей мере глупо. А вот спровоцировать очередную истерику Оливии вполне реально. Шарлотта тщательно заправила кровать, приняла ванну вместо привычного душа и долго возилась с волосами у зеркала, пока огненно-рыжие локоны не легли на плечи гладкой, блестящей волной. Нашла все кусочки разбитой ночью вазы и от нечего делать собрала их вместе, склеивая магией. Ваза оказалась конфетницей и тут же развалилась, стоило только подуть. Девушка сгребла осколки в мусорную корзину и уронила голову на подрагивающие руки. «Скоро все станет ясно», — пробормотала она себе под нос. «Я в любом случае сделала все, что смогла. Может, он и проиграл, но точно не погиб. А значит, все хорошо». К сожалению, эти уговоры совершенно не помогали. Мелкие дела, на которые она пыталась отвлечься, быстро заканчивались. Острелки часов, казалось, застыли на одном месте, и с каждой секундой уверенность в плохом исходе становилась все ощутимее. В конец, изведясь от мрачных предчувствий и ожидания, Шарлотта даже Оливию встретила с радостью. Та явилась в обед, тенью проследовав за служанкой, которая принесла еду. Не поздоровавшись, тетка остановилась у стола и молча следила, как горничная убирает нетронутый завтрак, и расставляет на его месте обеденный прибор. «Специально пришла», — сообразила Шарлотта, насупившись, чтобы я не послала Стефану записку или еще как-то не дала о себе знать. Подобная мелочность вызвала только отвращение, но жажда новостей оказалась сильнее. Наступив на горло возмущенной гордости, Шарлотта поздоровалась. «Добрый день, Оливия! Как спалось?» — прощебетала она, — и тут же сообразила, как это прозвучало. Двусмысленность не ускользнула и от тетки. Та скривилась, словно укусила особенно кислый лимон, и нехотя протянула. «Спасибо. Замечательно. Надеюсь, что тебе никто не мешал». «Нет, благодарю», — помотала головой Шарлотта, чувствуя, как розовеют щеки. «Это же надо было ляпнуть такую глупость» горничная закончила с тарелками и понесла тяжелый поднос с нетронутым завтраком к выходу догадавшись что ее тетка сейчас уйдет шарлотта предприняла новую попытку узнать хоть что нибудь что пишут в газетах какие новости в городе с каких пор ты интересуешься новостями язвительно поинтересовалась оливия с тех пор как меня тут заперли ни за что ни про что не сдержавшись вспыхнула девушка невинная ты моя — скривилась тетка. — Хорошо. Пришлю газеты, почитаешь. Вздернув нос, она вышла вслед за служанкой, явственно щелкнула ключ. — Стерва! — буркнула Шарлотта. Она присела к столу в тщетной попытке проглотить хоть что-нибудь, но от беспокойства ей, что называется, кусок в горло не лез. Бездумно поболтав ложкой в супе, девушка отодвинула тарелку, подозревая, что никаких газет ей не видать. И от этого, нервничая, еще сильнее. Но она ошиблась. Ровно четверть часа спустя замок снова заскрежетал. С плохо скрытой насмешкой Оливия прошла через комнату и шлепнула рядом с тарелкой толстую пачку газет. Едва успев обрадоваться, Шарлотта снова поникла. Мстительная змея принесла ей дядюшкины газеты. Там печатались биржевые сводки, котировки пшеницы и новые законы. О балах, приемах, дуэлях и прочих светских развлечениях эти издания не писали. Представив, что снова придется томиться в неизвестности, Шарлотта чуть не расплакалась. Оливия, словно и не заметив разочарования девушки, плавно проследовала к двери. — А что говорят про поединок? — спросила Шарлотта ей в спину. Сейчас девушке было плевать на гордость. Безразлично, что своим вопросом она даст тетке лишнюю возможность унизить или оскорбить, она хотела только одного — знать, что Стефан Эдгертон в порядке. — Про поединок? — Оливия обернулась и, сделанным недоумением, подняла бровь. — Какой поединок? — Дуэль господина Эдгертона и молодого человека из столицы, — терпеливо пояснила Шарлотта. Девушка знала, что тетка не упустит возможности поиздеваться, — и держала себя в руках. Она должна была состояться сегодня на рассвете. «Ах, этот поединок!» — всплеснула руками женщина. «Так бы сразу и сказала». И как он закончился, сжимая ложку так сильно, что побелели костяшки пальцев, спокойным тоном уточнила девушка. «Понятия не имею», — мило улыбнулась Оливия и вышла из комнаты. В замке снова щелкнул ключ. «Гадина!» Прошипела Шарлотта, с трудом удержавшись от того, чтобы не запустить вслед зловредной тетке тарелку с остывшим супом, и снова уронила голову на руки. Вернулась Оливия только к ужину, проследила за служанкой и, не проронив ни слова, ушла, напоследок бросив на племянницу надменный взгляд. Впрочем, Шарлотта больше ни о чем и не спрашивала, к чему лишний раз унижаться, если любой вопрос только развеселит тетушку а ответов все равно не дождешься. К счастью, после этого визита не прошло и получаса, как пытка неизвестностью наконец закончилась. В оконное стекло тихонько постучали. Шарлотта опрометью бросилась к окну и распахнула раму. «Стефан, живой!» «Живой, живой», — подтвердил Эдгертон, уже привычно перебираясь через подоконник. «Но однажды эта проклятая клумба станет моей могилой». Плющ трещал сегодня гораздо громче. «Тебе показалось!» — рассмеялась шарлота «Еще светло, слуги вокруг бегают, вот и мерещится всякое. Как ты вообще решился прийти сюда среди бела дня?» «Уже вечер. Но если тебе так будет приятнее, я могу зайти позже». Скрывая улыбку, он сделал движение к окну, словно собирался вернуться на подоконник. «Ну уж нет!» — шарлота проворно схватила его за руку, и потянула к креслу. «Я и так чуть с ума не сошла от неизвестности!» Стефан тихо засмеялся и покорно опустился на плюшевые подушки. Девушка метнулась к двери, ударила по задвижке и тут же вернулась обратно. Села напротив, чинно сложив руки на коленях, и уставилась на гостя. «Рассказывай, как все прошло?» «Нормально, раз я здесь», — сделанным равнодушием пожал плечами Стефан. «Не издевайся», — нахмурилась девушка. И без того уже Оливия поглумилась от души. «Да все нормально». Обменялись парой оплеух и пожали друг другу руки. «Звучит хорошо, но что-то мне подсказывает, что это не все», — покачала головой Шарлотта. «Твою бы проницательность, да в другое русло», — пробурчал про себя Стефан, но искреннее беспокойство девушки подкупало. С нею не хотелось хитрить и играть словами а потому он все же признался. «На самом деле, я должен тебя поблагодарить. а Если бы не ты...» — Стефан сбился, пытаясь подобрать достойное определение. Все, что приходило ему на ум, казалось либо грубым, либо пафосным, доломоты в зубах. «Если бы не я, то...» — что напряженным тоном поторопила Шарлотта. эта проклятая дуэль и правда случилась из-за меня?» «Нет, что то Удивился Эдгертон, недоумевая, как можно было сделать такой бредовый вывод из его невнятного мычания. «Конечно, нет. Откуда столь дикие мысли?» «Я боялась...» — Шарлотта облегченно выдохнула. «Посидел бы тут двое суток в обществе Оливии, ничего не зная, и еще не то бы себе вообразил. Прости, ты, конечно, ни при чем. Но благодаря тебе я сижу тут, а не валяюсь замороженным бревном в императорском морге». Дурацкая дуэль от начала и до конца была идеей этого глупца. Он до безумия ревнует невесту и решил, что слава дуэлянта-убийцы надежно защитит ее от чужих поползновений. Мой слабый потенциал ни для кого не секрет. Вот женишок и вообразил, что все складывается идеально. «Какой ужас!» — Шарлотта прижала пальцы к губам, широко распахнутыми глазами, глядя на Стефана. «Неприятно, да». Но все закончилось хорошо. Зато представь, какой для него был сюрприз, когда оказалось, что не такой уж я слабак, как считалось. Безумие. шарлота все еще не могла поверить, что кто-то может строить подобные планы. Это же безумие. Стефан покачал головой. Было приятно, что кто-то может так беспокоиться о его благополучии. Но вид бледной от напряжения девушки сводил все удовольствие на нет. Хотелось обнять, прижать к себе, спрятать от всего мира, ну или хотя бы просто успокоить. Не переживай, все закончилось, мы принесли друг другу извинения, я поклялся не подходить больше к его обожаемой красотке ближе, чем на десяток метров, больше он меня не побеспокоит, как, впрочем, и я его. «Жалеешь об упущенных возможностях?» — тихо улыбнулась Шарлотта. «О возможностях?» вздернул брови Стефан. «Я могу придумать менее болезненный способ самоубийства, и не один». «Паяц!» — хлопнула его по руке девушка. «Я про ту блондиночку, она была очень симпатичной, и ты ей, похоже, понравился, а теперь все, только нежные взгляды издалека». «Не жалею», — Стефан внезапно посерьезнел. «Это просто глупости, не более. Я, скажем так, пересмотрел свои взгляды, и пришел к выводу, что был неправ. «В чем?» «В суждениях, в мыслях, в отношении к браку». «Я тебя не понимаю», — покачала головой Шарлотта, против воли, заразившись его серьезностью. Стефан отвел взгляд, но все-таки ответил. «Я всегда считал женщин лишь кусочком этого мира. Что-то из области наслаждений, мимолетных и легкомысленных, таких, к которым не стоит относиться всерьез. Но теперь понял, что иногда...» Даже одна женщина может заменить собой весь мир. — Это тебя, обиженный жених, той блондинке научил? — отводя взгляд, хмыкнула Шарлотта. Она чувствовала, что за странными словами стоит нечто большее, но не понимала, что именно, и попыталась за шуткой скрыть неуверенность. Но Стефан, похоже, исчерпал лимит откровенностей на сегодня, ухмыльнулся, по-мальчишески бесшабашно и кивнул. — И он тоже. Хорошая оплеуха многим ставила мозги на место. «И отшибала остатки разума тоже многим», — добавила девушка. «Его чуть не убили, а он шутки шутит». «Ну так не убили же! Чем не повод пошутить?» Господин Эдгертон, нарочито официальным тоном, проговорила Шарлотта. «Если вы хотите продолжить общение со мной, то впредь, пожалуйста, выбирайте другие поводы для шуток». «Хорошо, милейшая госпожа Фонталь». — покладисто согласился Стефан. — Особенно если вы пообещаете впредь не называть меня господином Эдгертоном, — звучит слишком недружественно. — А мы друзья? — Я полагал, что мы давно переступили отношения учитель-ученица. Пожав плечами, ответил он. — После того, что мы пережили вместе, после стольких метров плюща и выходок твоей тетушки, после нашего поц... — Ритуала, — поспешно перебила девушка, — слегка покраснев. «Да, после ритуала», — не стал спорить Стефан и с минуту полюбовавшись порозовевшими щечками, как ни в чем не бывало, добавил. «И вообще, как ты смотришь на то, чтобы сбежать отсюда?» «Сбежать?» — с предвкушением переспросила Шарлотта. «Да. Думаю, тебе давно пора встретиться с герцогом Личевски в неофициальной обстановке, без пристальных взглядов светских сплетниц и завистливых родственниц». «Ах, с герцогом!» — с разочарованием, удивившим ее саму, протянула девушка. но «Ну, извини, император в этом году проводит лето в другом городе». «Так что да, всего лишь герцог», — усмехнулся Стефан. «Не думаю, что это было бы прилично». «И таков твой ответ?» — насторожился Стефан. «Что случилось? Я сообщаю, что герцог Личевский хочет встретиться с тобой сегодня наедине, а ты отказываешься». «Не этого ли ты так упорно добивалась?» «Да, да, конечно, этого!» — закивала она, но уверенности в ее голосе могло бы быть и побольше. «Ну вот, я тебе устроил свидание». «Что ты ему сказал?» — тут же вспыхнула девушка. «Ничего, кроме того, что он слепой болван». «Что он слепой?» «Ты с ума сошел?» «Не волнуйся, я выбирал самые куртуазные выражения». Мало того, как только он понял, о чем, точнее, о ком речь, то очень оживился. Шарлотта и сама не понимала, что происходит. Свидание с герцогом Личевски наедине. Да еще неделю назад она пищала бы от восторга при одной мысли об этом. А теперь? Теперь девушка сомневалась, стоит ли идти. Куда приятнее было сидеть вот так со Стефаном, смеяться над его шутками, смотреть в глаза в глубине которых мелькает едва заметная грусть. Разобраться, откуда эти тени, казалось куда более важным, чем встреча с герцогом. «Эй!» — мягко накрыв ее руку ладонью, Эдгертон нарушил тревожащее течение непривычных мыслей. «Я же обещал помочь. И я это сделал. И могу сказать, в его голосе слышался неподдельный интерес, когда мы говорили о тебе. Ты ему нравишься. Это ведь твоя мечта, Шарлотта, твой шанс» и ты не должна его упускать». «Наверное», — все так же неуверенно отозвалась девушка. «Но... но...» — Стефан внимательно всматривался в ее лицо. Шарлотта смутилась. Она сама потребовала помощи, фактически вынудила мужчину заключить договор, а теперь мнется и не понимает, как объяснить, что ей перехотелось. «Я заперта», — выкрутилась из неловкой ситуации девушка. «А я на что?» Широко улыбнулся Стефан, поднимаясь. Всем своим видом он излучал уверенность, только вот Шарлотте показалось, что по его лицу промелькнуло какое-то темное облачко. Но это случилось так быстро, что она не могла с уверенностью сказать, не почудилась ли ей эта мимолетная гримаса разочарования, а потому промолчала. С минуту Стефан что-то делал у двери, и вдруг замок щелкнул. «Вы вольны покинуть башню, моя принцесса», — отвесил шутовской поклон он. «Но внизу — Оливия. Оливию я тоже беру на себя. Уж отвлечь эту змею я сумею. Полковника нет дома, а слуги давно разбрелись по комнатам и не появятся, если их не позвать. Но ты же не позовешь?» «Не позову», — вынуждена была признать девушка и уже гораздо решительнее тряхнула головой. «Хорошо. А дальше что?» «Жди четверть часа и выходи», — твердо сказал Эдгертон. «Экипаж стоит у ворот. Герцог ждет тебя в парке, в той самой голубой беседке. В такой час на лодках уже никто не катается, вас не потревожит. Иди к своему счастью, Шарлотта. Ты заслуживаешь его, как никто другой». С этими словами, не дожидаясь благодарности, Стефан легко перемахнул через подоконник. Какое-то время еще слышался треск плюща а потом затих и он. Шарлотта тяжело осела в кресло. Произнести вслух, что не больно-то хочет видеть герцога, она так и не сумела. — Я ведь люблю герцога Личевски, — проговорила она, вслушиваясь в собственный голос. — Он самый благородный кавалер во всей империи и самый красивый, и я его точно-точно люблю. Слова звучали неуверенно и слегка фальшиво. Шарлотта потерла ноющие виски. «Что со мной происходит?» — внизу ударил дверной колокол. Стефан, как и обещал, пришел отвлекать Оливию. Шарлотта встряхнулась. «В любом случае, я не имею права отказаться. Стефан все для меня делает, а я...» «Пойду. Там и разберусь, что со мной происходит. Может быть, это просто от нервов?» «Да, точно от нервов». Она вскочила и бросилась переодеваться.